Глава третья, где Каран рассказывает о преимуществах и недостатках своего плана спасения, а Веро и Виктридис узнают, что им придется быть его частью. Папка, которую я положила на стол перед моими приунывшими сподвижниками, была не слишком толста, однако заключала в себе кое-что полезное. Но без моих объяснений вряд ли об этом можно было догадаться. Веро, покопавшись в немногочисленных документах, откинулся на спинку стула с растерянным видом. «Что это?» — спросил Виктридис с пренебрежением, глядя на оказавшуюся сверху потрепанную бумагу, которая была украшена внушительной печатью и затейливым орнаментом рамки. «О, вам стоит взглянуть поближе на этот документ!» Сказала я, и реакция не заставила себя ждать. «Наглая воровка!» — возмущенно вскричал Виктридис, всмотревшись. «Вырылись в моих бумагах! Это же мое приглашение в аспирантуру из Гардской академии!» В тех самых вещах, что разбросаны по всему дому. «То приглашение, которым вы так и не воспользовались», — развела я руками. «Ему этой осенью исполнится шесть лет. Вы сумели сдать экзамены. чего же вы не стали аспирантом, миссир?» Виктридис, помрачнев, отбросил приглашение в сторону. Я и без того знала ответ на свой вопрос, столь же риторический, как и те, что ему предшествовали. Здесь действовали те же неписанные законы, что и в других областях магии. Лишь для богатых и родовитых магов учеба в аспирантуре открывала пути к вершинам, которых они и без того могли легко достигнуть, но почитали хорошим тоном, именоваться при этом профессорами или академиками. Отношение к аспирантуре у высокородных чародеев давно уж стало различным. Кто-то считал подобный карьерный путь старомодным и скучным. Кто-то, напротив, втайне презирал выскочек, именующих себя магистрами первой степени, но при этом не написавших ни единого научного труда. Чародеям попроще выбор научной стези сулил все те же тяготы и огорчения. Им предстояло корпеть над исследованиями, лучшую и большую часть из которых — обычно забирали их руководители. Затем из жалких остатков собственных трудов им предстояло создать диссертацию, представить ее на суд комиссии Лиги и надеяться на милосердие маститых чародеев, либо же попытаться заручиться их поддержкой в обмен на услуги разной степени конфиденциальности, что нередко превращалось в сущую кабалу. Случаи, когда чародей того же уровня, что Виктридис, получал таки заветную научную степень и получал право перейти в высшие круги чародейского сословия, были крайне редки. Единственными залогами успеха для аспиранта из провинции могли служить крайняя целеустремлённость, истовое трудолюбие и беззаветная услужливость. Всех этих качеств Магистр был лишён напрочь. «Пустая трата времени», — наконец сказал магистр, кратко и точно охарактеризовав всё то, что я описала выше. «Да, если ваша цель — добиться почёта в научных кругах», — согласилась я. «Но если вам нужно укрытие, стол, кров и доступ к самым свежим слухам...» Аспирантура из Изгардской Академии — лучшее для вас место. Никто и не подумает искать беглецов в стенах Академии. Мы же получим крышу над головой и сможем переждать зиму в тепле и сытости. Обучение начнется через три недели, и первый отчет от аспиранта потребует лишь через полгода весной. К тому времени мы сможем разузнать, что случилось с магистром Каспаром на самом деле. Или же мы просто дождёмся тёплой поры и сбежим на юг, воспользовавшись тем, что наши поиски к тому времени всем основательно осточертеют. Виктридис смотрел на меня изучающе, но спорить не спешил, что было добрым знаком. Веро, казалось, потерял дар речи, и лишь возмущённо раскачивала взад-вперёд стул, на котором сидел, словно набираясь сил, перед бурным протестом. «То есть вы предлагаете...» — медленно начал магистр, и я тут же перебила его. «Я предлагаю внести кое-какие изменения в ваше приглашение, исправить дату и имя, и отправиться в Исгард, «Уверена, что мысль искать нас на дорогах, ведущих в сторону столицы, придёт в голову нашим неизвестным врагам в последнюю очередь. Мы спокойно доберёмся до академии, прибудем в канцелярию и покажем это приглашение». «И нас тут же ждёт бесславное разоблачение», — с ехицей произнёс магистр поскольку окажется, что ни один из профессоров Академии не ждёт аспиранта, предъявившего эту бумагу. «Вовсе не обязательно», — возразила я и достала из папки следующую бумагу, а точнее говоря, несколько клочков, скреплённых воедино. Демон, завидев их, издал глухой ракочущий звук, явно готовясь остановить меня, но это было не так уж просто. «Ни один из вас не станет это читать, так что придется вам слушать, как читаю я», — решительно объявила я. «Это выдержки из газеты, которую любезно присылает нам Академия раз в три месяца, и которую никто, кроме меня, не удостаивает своим вниманием. А вы, господин Веро, еще и норовите подложить под ящики с рассадой». И вот, что сообщала она нам три года назад. Тут я откашлялась, язычно зачитала. Комиссия, изучив дело, постановила, что магистр Аршамбо-Верданский выплатит денежную компенсацию семье Леу Дарана, а также будет наказан штрафом в пользу Академии, размер которого определит сам господин ректор. Леударан, после излечения, будет волен выбрать себе другого научного руководителя и продолжить учебу в аспирантуре. «Аршамбо», — пробормотал себе поднос магистр Виктридис задумчиво. «Я слыхал это имя, но не припомню, при каких обстоятельствах». Слушайте далее, сказала я. Вот что писали прошлым летом. Случай с готорном Атика, аспирантом магистра Аршамбо, настолько прискорбен, что господин Милгерт, ректор академии, созывает совет, который должен решить вопрос, возможно ли дальнейшее пребывание магистра на должности преподавателя академии. Далее говорится: что пострадавший аспирант отправлен домой до полного излечения и отказался от мысли продолжать научную карьеру, а магистр ожидает слушания своего дела. «То есть этого Аршамбо выгнали из Академии?» — спросил Виктриди с довольным тоном, ведь его всегда радовали неприятности, случавшиеся у кого-то из более высокопоставленных магов пусть даже имена их он слышал впервые. Нет, ведь уже этим летом Академия извещала, что очередной аспирант магистра Аршамбо попал в переделку и отказался продолжать обучение под его началом. Магистра Аршамбо, в свете всех предыдущих печальных историй с его учениками-аспирантами, следует примерно наказать наложением двойного штрафа в пользу Академии — и предупредить, что повторение произошедшего может иметь для него самые печальные последствия. А чуть ниже, вскользь, упоминается, что дурная слава магистра сыграла свою роль, и вряд ли кто-то в ближайшее время решится избрать его своим научным руководителем. И поэтому, когда магистру Аршамбо сообщат, что в академию прибыл некто, желающий стать его аспирантом, магистр, тот час же... «Стойте!» — вскричал Виктридис, встрепенувшись. «Я его вспомнил! Это же безумный Аршамбо Трой! Тот самый, что едва не разрушил академию во время сдачи выпускного экзамена! Мне показывали провал в полу, оставшийся после того, Как он начал спорить с экзаменатором! Мы весь год были вынуждены учиться в левом крыле, пока возводили внутренние перекрытия старого корпуса. Я даже видел его издали. К нему в то время никто не решался приближаться. Он идейно не волосы и бороду, считая, что в волосах таится огромная энергия, знания о которой нынче утрачены, и носил одеяние, которые сам шил, желая выглядеть как маги древности. Ни о чем, кроме старой магии, он не говорил и считал, что сейчас мы в угоду внешним эффектам отвергли старые заклинания и старые силы. «Святые угодники, неужели этого сумасшедшего взяли в преподаватели? Он же и в пору нашей юности напоминал гору оческа в шерсти». «О!» «Я даже присутствовала на нескольких его лекциях», — охотно ответила я. Он преподавал историю магии, и, судя по тому, что внешне он не слишком выделялся среди прочих чародеев, к тому времени он изменил некоторые из своих убеждений. Должно быть, борода до пят не оправдала его ожиданий, и он с ней расстался. что им пусто было!» Магистр Виктрейдис оседлал своего любимого конька и принялся частить столичную братью, отродясь незнавшую бед прозаической жизни поместного мага. «Зазнавшиеся идиоты! Готовы связаться с типом, от которого даже оборотни бы шарахались, лишь потому, что какой-то из его прадедов чем-то прославился!» «Вы несправедливы к магистру Ашрамбо», — возразила я. Свой предмет он знал досконально и рассказывал о нём с редкой увлечённостью. «Стало быть, вам пришлись по нраву его лекции?» Прищурившись, осведомился Виктридис. Я вздохнула. «Разумеется, нет. Преподаватели, увлечённые своим предметом в той мере, что магистр Аршамбо, чаще всего рассказывают, не о сути дисциплины, а о своём к ней отношении. Да и вообще, говорят по большей части о себе, желая подчеркнуть, как основательно они разбираются в предмете, при этом не забывая намекнуть на то, что никто иной не достигнет тех же высот, разбейся он даже в лепёшку. Но это нам только на руку, ведь научное чистолюбие — Аршамбо Верданского позволит ему с лёгкостью закрыть глаза на любые подозрительные детали нашей истории. Тут демон не выдержал и издал звук, похожий на те, что доносятся изнутра давно кипящего чайника. «И что это будет за история?» — возопил он. «Магистр Виктридис назовётся любым именем, которое ему по нраву, И скажет, что прибыл из глубокой провинции, где долгие годы задавался вопросом, от чего учёные чародеи сторонятся тем, связанных с древней магией. Скажет, что желает стать аспирантом Аршамбо-Верданского любой ценой, и от того самую малость смухлевал с документами, что несомненно простительно для человека, увлеченного наукой. Так как у новоявленного аспиранта будут иметься слуга, породистый конь и секретарь, магистру станет ясно, что он имеет дело с респектабельным господином, а не с каким-то безумным авантюристом. Я давно заметила, что чем большими странностями отличается человек, тем более рьяно он ищет и клеймит странности в других. Веро, явно оскорблённый тем, что в озвученном мной перечне признаков респектабельности чародея секретари следовали за лошадьми, замыкая список, продолжил бурно протестовать. «Весь ваш план строится на допущении, что этот ваш Аршамбо действительно сбрендил настолько, что возьмет к себе орду самозванцев. В жизни не слыхал ничего более глупого». «Это допущение куда более вероятно, чем то, что сюда в ближайшее время не нагрянет комиссия Лиги, или же то, что мы без помех доберемся до южной границы княжества», — отрезала я. «Магистр Аршамбо нуждается в аспиранте не меньше, чем мы нуждаемся в укрытии. Зависимый же от него лже-аспирант — это вовсе находка, ведь в случае чего...» За него не придется выплачивать денежную компенсацию и штраф. «В каком таком случае?» — хором вскричали демон и маг. «Случай, который не случится. Ведь все мы на самом деле плевать хотели на историю магии, старые заклинания и древние силы. Так что с чистой совестью будем проваливать любые задания и халтурить при проведении опытов. К весне магистр Аршамбо либо разочаруется в древней магии, что только пойдет ему на пользу, либо прогонит нас во освояси. Наступило долгое молчание. виктредис и Веро обдумывали мои слова, хмурясь и кряхтя. «Но эти занятия наукой...» начало было магистр. Я ожидала этих слов, зная, что пуще всего магистр боится работы, от которой нельзя будет отлынивать, и тут же парировала. «Наших денег хватит на пару недель пути. Если вы будете употреблять в дороге столько же вина, как обычно, то денег хватит на неделю. И в конце этой недели вы не доберётесь даже до соседнего города». «Но мои коты!» — подал голос Веро. «Жили как-то без вас и дальше проживут», — отрезала я. «Тем более, что у них нет другого выхода». «Если вы останетесь здесь, то первым распоряжением прибывшей комиссии будет то, где говорится, что согласно закону «Демонам не место в нашем княжестве, вне зависимости от того, имеются ли у них на попечении коты или же нет. И я говорю, не о высылке, о, нет». «Вот чёрт», — сказал магистр Виктредис потрясённо. «Наши дела и впрямь плохи. Я чувствую, что готов согласиться с вашим отвратительным, безумным предложением». «А я категорически против», — вздёрнул нос демон и скрестил лохматые руки на груди. «Этот план плох, хоть и не настолько, чтоб от него с ходу отказываться, признаю. Например, из него совершенно не ясно, каким образом я смогу исполнять роль секретаря, будучи в своём истинном обличье». «Это было самым слабым местом моего замысла» и я не собиралась сделать вид, что демон не разгадал моего затруднения. «Не стану обманывать вас. Мой план придется подкорректировать, ведь я до последнего надеялась, что на нашей стороне выступит Констан, которому отлично удавались заклятия длительного действия. Так как он провел несколько лет рядом с магистром Каспаром, заклинание личины он должен был усвоить накрепко, Готова биться об заклад, что все формулы обманного характера отскакивают у Констана от зубов после того, как он стал подручным у столь хитроумного чародея. Но, боюсь, влияние магистра Каспара оказалось куда сильнее памяти о нашей старой дружбе. Может, теперь Констан нам и не враг, но уж точно не помощник, тем более, что мы понятия не имеем, «Где сейчас его черти носят?» «То есть вы рассчитывали, что чары на меня наложат этот остолоп-недоучка? По недоразумению, обладающий силой, которая ему не всегда повинуется?» Веров сплеснул руками. «И вы думали, что я соглашусь? Да он ведь непременно чихнул бы во время чтения формулы или высморкался бы, или просто отвлёкся на пролетающую мимо муху, и мне конец. Вот уж спасибо, вот уж удружили!» Виктридис слушал речь демона с усиливающимся беспокойством, явно заподозрив, что я решила в кое-то веке заставить его творить чары. «Если вы надеетесь, что чары личины наложу я, то совершенно зря». Торопливо заявил он, стоило Веро умолкнуть. Сразу предупреждаю, моё участие в этой опаснейшей авантюре будет ровно таким, чтобы я потом мог сказать, будто меня обманули и использовали. А как, скажите на милость, я смогу объяснить с пользой для себя, зачем накладывал личину на демона? Тут уж никак себя не выгородить. А я в случае неудачи буду открещиваться от вас до последнего, так и знаете. Ну раз этот пункт невыполним, то весь ваш план псу под хвост и хвала небесам вот, что я скажу, — подытожил Веро, смерив мага неприязненным взглядом человека, убедившегося в худших своих подозрениях. Почему же не выполним? Я ласково улыбнулась демону. «Заклятие личины на вас наложу я. Да, мне недостает сил для столь долгодействующих чар, но я придумала, как это исправить. По моим неоднократным наблюдениям, сила магических формул многократно возрастает из-за близости к тому месту, где некогда стоял дом поместного мага поэтому мы отправимся на те руины и...» «О, нет! Это же еще хуже, чем два предыдущих варианта!» Демон вскочил со стула. «Меня определенно убьет весьма болезненным образом. Я не согласен!» «Оставим его здесь», — сказал Виктридис, злорадно усмехаясь. «Мне совершенно не нужен секретарь». Я даже не представляю, чем занимаются эти дармоеды. «Если мы оставим его здесь, он тут же расскажет, где нас искать», — вздохнула я и выразительно посмотрела на папки, лежащие на полке. «Вот же напасть!» — раздосадованно пробурчал магистр. «Ну что ж, давайте гнать в шею этого малодушного мерзавца, чтоб он нас не подслушал». И вы расскажете, какие еще идеи посетили вашу светлую голову. Причем, особенно, меня интересуют те, что подразумевают как можно меньше лишений и мытарств». «Слышали, господин трусливый демон? Убирайтесь вон». «Сударь, вы подлец!» — вскричал Веро. Ну я же не посоветовал госпоже Карен сжечь вас, как опасного свидетеля, на костре из ваших же ковриков, хоть это и видится мне самым простым выходом из ситуации», — резонно возразил магистр. «Господин Веро», — сказала я вперев в демона, «ни один из моих планов не включает в себя тот вариант будущего, где я...» Пытаясь скрыться от преследований и не вызвать подозрений у окружающих, таскаю повсюду за собой лохматую нечисть с северных пустошей. «А вот зря вы отказались от мысли податься на северные пустоши», — ядовито промолвил демон. «Смею вас заверить, что тамошние обитатели имеют ровно такое же понятие о благодарности. Подумать только!» «Я когда-то спас вам жизнь!» «Да ведь я пытаюсь сделать ровно то же самое!» — спылила я, растеряв остатки терпения. «Попрекните меня тем, что я невеликий чародей, что не имею влияния, что у меня нет знатных друзей и родственников, которые придут на помощь, едва я щелкну пальцами!» «Одному положено сбегать в карете, другому — босиком». Тут уж ничего не попишешь. И я, заметьте, не имея сил даже о себе толком позаботиться, при этом думаю, как бы не оставить вас на произвол судьбы». Эти аргументы наконец-то впечатлили демона, который долго откашливался, вздыхал, чесал за ухом, а затем согласно махнул рукой. «Но вы-то хоть практиковались в наложении чар личины?» — жалобно спросил он. «Конечно нет. На ком?» «У меня, хвала небесам, имеется в наличии только один демон», отвечала я, уже мысленно поздравив себя с победой. Теперь следовало поторапливаться, и без того на уговоры пошло не менее часа, а убираться из Эсварда следовало еще быстрее, чем советовал Каспар. «Последние мелочи», — деловито произнесла я, взяв в руки приглашение в аспирантуру. «Как вы желаете именоваться в ближайшие полгода, мессир Виктридис?»